Глава двенадцатая. Виктория колдует на сестру еще минут десять, джарит магией, высушивает ей одежду и только затем мне позволяют подойти. На нет сидит, скукожившись, будто одинокий воробушек, отводит взгляд, виновато хлюпает красным носом и сибо шепчет: "Если ты меня ненавидишь, Николь, я пойму, пойму". Я зажмуриваюсь, а потом опускаюсь коленями на лед и изо всех сил обнимаю мою глупую сестричку. Она цепляется за мою спину слабыми пальцами и плачет, как ребенок, навзрыд. «Прости меня, Николь!» – бормочет она между слипами. «Я больше никогда в тебе не усомнюсь! Никогда! Я такой ерунды наговорила! Я очень тебя люблю! Я такая дура!» Я прижимаю ее крепче. От пережитого до сих пор потряхивает. клешни страха лишь теперь потихоньку разжимают хватку. Сердце возвращается в прежний ритм. «Я знаю, знаю!» – шепчу. «Для меня главное, что ты в порядке на нет. Главное, что ты жива и здорова, а остальное неважно. Ты спасла меня!» «Я мало что сделала. Благодарить надо принца Джареда и лидию Викторию». «Да, ох! Но если бы не ты, я бы выпила то вино и сошла бы с ума, как мира!» Шепчет сестра мне на ухо. «Если бы не ты, но откуда ты узнала, что в бокале?» «И правда, откуда?» «А сама, как думаешь?» Вопросом на вопрос отвечаю я. «Мира странно себя вела, да? Слишком настойчиво всучила мне именно тот бокал. Поэтому...» «Верно», — соглашаюсь я, хватаясь за предоставленные варианты. С облегчением поглаживаю на нет по спине, по мягким кудряшкам, укачиваю, как в детстве. Кролик в моей груди сворачивается в тугой, усталый комок. Руандовские охранники стоят рядом невозмутимыми стражами. Лунный свет отбрасывает на их лица суровые тени обостряет скулы, опасным блеском отражается в глазах. «Они, волки, хищники, сейчас защищают нас, но едва поступит приказ, всем перережут глотки. Джаред – брат кронпринца Руанда. Он бросился спасти на нет, а в итоге сам чуть не погиб. Если бы он утонул, то что случилось бы дальше? Аштарию снова ждала бы война. Снова огонь и смерть, и винить было бы некого, кроме себя, ведь это я заставила миру выпить злосчастное вино». От этой мысли мороз по коже, невольно ищу глазами Джареда. Он и Виктория отошли подальше, туда, где лёд испещряют трещины и начинается чёрная вода озера. Деревьев, что проросли семян, не видно. Они или утонули, или плавают где-то подо льдом. «Как действовать дальше?» – приходит на ум тревожная мысль. Теперь, когда опасность оступила, реальность снова показала клыки. Да, семечки помогли разбить лёд, но наличие магических семян на отборе – Прямое нарушение правил. Отменит ли для меня наказание? Сомневаюсь. Не говоря о том, что алмаз Ивари, хоть и кружится над нами, но приближаться не спешит. Моя ли та птица? Или какая-то другая? А времени до полуночи осталось совсем ничего. Еще неизвестно, где прячется Мира. Вдруг эта сумасшедшая выдумает что-то еще? Она нет? Сестра вовсе не успевает выполнить задание. Может, хоть Жарит не станет требовать отвезти его к алтарю? Зачем ему вообще туда надо? «Ведь будь он убийцей, не стал бы спасать на нет, верно? И хорошо бы не упустить шанс и поговорить с Викторией. Вот только что мне сказать?» От вопросов болит голова. Перещурившись, я смотрю на Джареда и Викторию. На них накинут полок тишины, и мне остается лишь вглядываться в лица. По их выражению можно угадать, что разговор идет на повышенных тонах. Брови Виктории сердито заломлены. Что-то высказывая, она возмущенно тычет пальцем Джареду в шею, в то место, где кожу расчертил жуткий шрам. Принц недовольно отмахивается, судя по оскалу, едва не рычит, делает жест говорящий «самата» и усталым движением проводит ладонью по своим платиновым волосам. После сушки магией они взлохмочены и беспорядочно торчат во все стороны. Но оборотня это ничуть не портит, наоборот, подходит язвительному характеру. Одежда помята, мелкие царапины украшают мужской лоб. Джаред теперь похож не на принца, а скорее на опасного злодея из темной чащи. Ещё и глаза, воспалённые после воды, а губы ярко-красные, будто их по контуру ввели кровью. У меня начинает покалывать шею в том самом месте, где целовали мужские губы. Жар огненной змеёй скручивается в животе, во рту пересыхает, а в груди натягивается упругая струна. И почему-то невероятно остро хочется отодвинуть Викторию подальше от Джареда. Запретить ей трогать чужое. Чужое? «Боги, что за бардак у меня в голове?» Джаррис что-то говорит Виктории и вдруг замирает на полусловии. Неожиданно поворачивается ко мне, аж взглядом. Я сбиваюсь с дыхания, опускаю глаза, словно меня застали за чем-то постыдным. «Ты чего?» — шепчет на нет, выпутываясь из моих объятий и удивленно хлопая ресницами. «Ничего?» — шикаю я. «Ой, ты такая красная!» — она хитро улыбается. «Это из-за него?» «Из-за кого?» — я напускаю безразличный вид. «О, он как раз идёт к нам!» Я вздрагиваю и испуганно вскидываю взгляд. Но Джаред всё ещё разговаривает с Викторией. На нет вредно хихикает. «Быстро же сестра оправилась!» Сижусь я. «Мне совсем не нравится, что моя реакция на волка так заметна со стороны!» «Боги! А если он заметит? Если решит, что я в него втрескалась по уши?» «Точно ведь решит!» «Самомнение этому волчаре не занимать!» «Хватит на льду рассиживаться!» «Строго говорю я...» поднимаясь и помогая встать сестре. «У нас мало времени, давай потратим его с пользой». На нет все еще хихикает. «А ты ему уже призналась?» хитро спрашивает она. «Что?» «Призналась в чем?» раздается голос позади, и я буквально подпрыгиваю на месте. Скрестив руки, Джарри стоит в двух шагах и с привычной хмылкой смотрит на нас сверху вниз. «Ни в чем!» — шепчу я, отступая. «В том, что Николь от вас без ума, принц Джарид сообщает сестра с кокетливой улыбкой. Что она несёт? Мои щёки вспыхивают точно факелы. Руки чешутся толкнуть сестру обратно в воду, чтобы остудить голову. А то ей, похоже, не хватило купания. Нанет хихикает и незаметно подмигивает мне. Её хитрое лицо так и кричит. «Чего ты медлишь? Принц сам летит в руки! Не упусти!» «Не лезь не в своё дело!» пытаюсь я передать сердитым взглядом. «Это правда?» Насмешливо вскидывает брови жарит, обращаясь к Нанет. «Нет», — возражаю я. «Да-да», — радостно кивая сестра. «Хм...» — Джаред принимает задумчивый вид. «Я давно заметила, что смелая принцесса-кролик с меня взгляды не сводит. Теперь ясно, почему». «Вот ведь самодовольный наглец! И что это? Он повысил меня с грызуна до смелого кролика?» «Моя сестра неудачно пошутила. Сижусь я». Джаред улыбается еще шире, демонстрируя волчьи клыки. «Поднимается ветер». Путанные волосы серебром спадают мужчине на лоб. Почти скрывают глаза, отчего взгляд кажется тёмным и таинственным. «Красивый гад!» — сердито думаю я. «Слышал, в шутках всегда есть доля правды», — замечает он. «Это исключение». «Николь!» — проникновенно говорит Джаред. «Вы засмущались?» Признаться в собственных симпатиях совсем не стыдно. «При чем тут стыд?» — вскидываюсь я. «Мне не нравятся хищники, так же, как и вам не нравятся травоядные». «На отборе хищников очень много, и все же вы ищете среди них супруга». «Вас я в качестве мужа не рассматриваю». «А в каком рассматриваете?» – заинтересовывается обротень? Ни в каком», – шеплю я. «Любопытно, чем же я вас не устраиваю, принцесса?» – насмешливо щурится Джаред. «Он явно себя считает идеалом, за которого женщины должны биться со слезами счастья на глазах. Мне не нравится ваш характер, он невыносим». «Это только поначалу так кажется». Он подходит ближе. «Вы хищник, но кроликов не ем». «Вы не в моем вкусе». «Так на вкус вы меня еще не пробовали?» Низкий голос прибирает до мурашек. «И не стану!» Взергива подбородок. «Боитесь, что понравится?» Его дыхание согревает мое лицо. «Боюсь отравиться!» Шепчу, вдруг понимая, что между нами почти не осталось пространства. «Как-то вдруг мы оказались неприлично близко». «Кажется, я и сама сделала несколько шагов навстречу». Оборотень силы вдыхает воздух. Крылья его носа трепещут, втягиваемый запах, который я позабыла скрыть. Зрачки мужчины пульсируют в так сердца. «Ух!» Я торопливо прячу свой аромат, пробую отступить, но Джаред удерживает за руку. Со странным выражением приплетает наши пальцы, поднимает глазам мою спрятанную под перчатку кисть. Ткань запачкана кровью, на костяшках несколько рваных дыр, Манжета сползла, норовя открыть запястье. «Что вы?» У меня сводит горло. Я пробую вытянуть руку, но оборотень не позволяет. В его взгляде поднимается шторм. Джарет Раздается позади женский голос. «Позволь и мне пообщаться с леди!» Еще мгновение я тону в зеленых глазах, а потом Джаред моргает и отпускает мою руку. Я шалела отшатываюсь, чувствуя, как в душе опасно звенят струны. Виктория стоит рядом. Нанец смотрит на меня с выражением глубочайшего изумления. Даже охранники косятся с любопытством. «Боги, должно быть, со стороны это выглядело странно. Ругаемся и сходимся ближе и ближе до да неприличия, а потом пялимся друг на друга, как помешанные. Кому надо остудить голову, так это мне». «Николь, как вы себя чувствуете? Не ранены? Согрелись?» спрашивает Виктория, вглядываясь в меня. «Я пробую улыбнуться. Все хорошо». Говорю, пытаясь скрыть смятение. Поправляю платье, повыше натягиваю манжеты перчаток, сдуваю летящее лицо снежинки. Джаред уже отошел к охранникам. Я на него не смотрю, но чувствую его взгляд. Боги, мне на секунду показалось, что он силой сорвет с меня перчатку. Неужели за запаха? Надо быть осторожнее, ведь я обещала себе держаться от Джареда подальше. Но даже получаса не прошло, а уже попало под влияние истинности. Все, даже говорить с ним не буду. «Осмотреть и подавно. Просто буду игнорировать и плевать, что это невежливо». Виктория тем временем подходит к нанет, проверяет ее магией. Я сосредотачиваю свое внимание на кронпринцессе Руанда. Какая же она красивая. Волосы темные, как горький шоколад. Глаза невероятного бирюзового оттенка. Кожа, гладкий шелк. Она словно не принцесса, а настоящая богиня. Я мысленно тянусь к ее зверю. Он называется теплом и любопытством. Пятнистая рысь. Нет, рысенок. Совсем еще маленький, как если бы Виктория лишь недавно стала оборотнем. Но это ведь невозможно, верно? Волшебница вновь поворачивается ко мне. Она улыбается легкой искренней улыбкой. Я пытаюсь ответить ей тем же, но получается плохо. На отборе Виктория является смотрителем, а значит, одно ее слово и меня исключат из ревнования. «Еще раз благодарю за помощь, леди!» Говорю и присаживаюсь в вежливом реверансе. «О, это лишнее!» — отмахивается конпринцесса. «Вовсе нет. Если бы не вы, леди Николь, то и спасать было бы некого. Спасибо, что не бросили принца в воде!» — шепчет она. Холодным касанием внутри возникает вопрос. «Если бы пришлось выбирать между Нанет и Джаредом, кого бы я спасла?» «Главное, что все закончилось хорошо», — выдавливаю я. «Я ваша должница». «Лучшей наградой для меня станет ваша дружба», — стараюсь говорить дружелюбно. Виктория одобрительно кивает, но в её бирюзовых глазах мелькает настороженность, словно она не до конца верит мою искренность. Должно быть, вокруг Виктории вьётся немало желающих записаться в подруги. Еще бы, ведь она — будущая королева самой сильной державы мира. «Буду рада узнать вас поближе», — сдержанно отвечает девушка. «Что касается отбора, я знаю, вам сейчас надо заниматься испытанием, но та кандидатка...» «Мира». «Да, именно. Она не в себе, и она сбежала. Мне бы не хотелось, чтобы вы с сестрой попали в неприятности. Как вы относитесь к тому, чтобы сразу перейти ко второй части испытания?» Я округляю глаза, пытаясь понять, о чём речь. «Вы о голосовании?» «Взволнован, уточняю я». «Да. В полночь в главном зале каждая девушка раскроет свой потенциал через Иварии». «А потом будет голосование мужчин. Я призову птицу для вашей сестры. Не переживайте, все законно. Как смотритель отбора я имею право помочь одному из кандидатов». — выдыхаю я, перевариваю слышанное. «Виктория хочет помочь моей сестре, а я...» «Неужели для меня отбор закончен? Мне нельзя даже попытаться найти Вари». «Значит, меня исключили?» — спрашиваю с плохо скрываемой горечью. Виктория удивленно вскидывает темные брови. «Почему вы так решили?» Но ведь у меня нет птицы. Кронпринцесса смотрит озадачена, а потом показывает наверх. Вот же ваша Иваря, Николь. Кружит над вами, и именно она показала, где вас искать. Я неверяще поднимаю лицо к темному небу. Там, под облаками, широко раскинув крылья, кружит алмазная птица. Так она моя? Та самая, что съела волшебные семена? На время, пока Ивари связана с хозяином, говорит Виктория, она становится незримым защитником. «Вы, наверное, звали на помощь? Ваша и Варри полетела эту помощь искать. Разве вы не чувствуете магическую связь между вами?» «Конечно же, я ничего не чувствую, ведь не обладаю магией». Виктория ободряюще улыбается. Она не спрашивает, как я смогла привлечь птицу, и даже про разломанный лёд не задаёт вопросов. Возможно, кронпринцесса закрывает глаза на нарушение в благодарность за то, что я помогла Джареду. «Ещё раз спасибо за всё, Николь», — говорит она. «Желаю вам удачи на отборе. Охрана проводит вас с сестрой до замка». Виктория уже собирается уходить. «Подождите!» Я подаюсь к ней. «М -м -м? Могу я с вами поговорить?» «Честно говоря, я спешу», — неуверенно отвечает кронпринцесса. «Это ненадолго, прошу я. Пожалуйста». «Ладно», — осторожно откликается девушка и выжидательно смотрит на меня. «Ну?» — говорит ее взгляд. Джаред поворачивается к нам, Нанет прислушивается. «Наедине», — выдавливаю я. Джаред делает к нам полшага. Нанет удивленно хлопает глазами, а Виктория смотрит внимательно, словно впервые по-настоящему меня увидела. «Это важно», — добавляю я, — умирает неловкости. «Вик, не стоит», — вмешивается Джаред, но Виктория его перебивает. «Хорошо, я совсем не против», — улыбается она. Взгляд Джареда леденеет. Он явно не желает оставлять нас, Виктории на Дине, и это странно. Он не доверяет мне? Думает, в парке опасно? Или не хочет, чтобы я рассказала о просьбе отвезти его к алтарю? Опротень вообще-то ведет себя подозрительно, начиная с первой встречи. Но об этом я подумаю позже. Сейчас важнее сосредоточиться на Виктории, ведь я до сих пор понятия не имею, что ей сказать. «Леди Николь, вы не против, если я сама провожу вас до замка?» предлагает волшебница. По дороге как раз пообщаемся. Я соглашаюсь. На нет завистью округляет глаза. Одобрительно кивает, видно, думает. Я суючусь ради победы на отборе. Джаред мочит что-то вроде «девушки хотят посплетничать». Но в его глазах колючая настороженность, а внутри скалится зверь и будто тянется схватить. В моей груди опять натягиваются струны, давят на сердце. Опасно. Я прячу взгляд, торопливо прощаюсь и иду за Викторией оставляя замерзшее озеро позади. «Обернись, обернись же!» «Он смотрит, смотрит!» Щиплются мысли и толчками отдаются в ребра. «Проклятие! Это уже походит на потребность!» «Плохой знак! Нельзя подаваться!» «Сначала соглашусь обернуться, а потом коснуться, а затем...» «Нет, надо сразу обрывать на корню!» «Чик!» Звонко раздается над головой. «Это алмазная Ивари!» «Скользит за нами по прохладному воздуху!» Вскоре нас, Виктория, обступают тёмные громады деревьев. Листва тревожно шуршит в вышине. Мы идём по ночному Королевскому парку, освещенными лишь магическими искрами. Снег хрустит под ногами, впереди слышится игривая скрипка, справа темнеет острый шпиль магической башни. Он похож на стриё клинка, что безжалостно вонзается в свинцовое небо. «Так о чём вы хотели поговорить?» спрашивает Виктория, едва за нашими спинами смыкаются деревья. Я перебираю варианты. Что сказать? Ну, так, чтобы алтарь позволил. Может, стоит начать издалека? Прощупать почву или... Николь, я, кажется, понимаю, что за сомнения возгложат. Вдруг произносит Виктория, задумчиво глядя из-под длинных ресниц. Да? Удивляюсь я. Да. И должна сказать, у вас есть все шансы. Шансы? Бормочу, сились поймать нить разговора. Не обращайте внимания на его колкость. Он со всеми так, наглый до да неприличия, никаких границ не признает, да и правил тоже. Гордый, упрямый, но в этом есть определенный шарм. Она тепло улыбается до ямочек на щечках. Но главное, когда доходит до дела, на него можно положиться во всем. я его люблю как дорогого друга, как названного брата. Он часть моей семьи и должна сказать, впервые вижу, что боджарит. Так ярко реагировал на девушку. «Ох, похоже, Виктория решила, я здесь для разговора о Джареде, понимаю я. Мне хочется нервно засмеяться. Даже для Виктории, очевидна связь между нами. Шпион из меня никудышный. Но, может быть, я смогу повернуть этот разговор в нужную мне сторону? Виктория тем временем говорит. «Не думали проверить вашу связь?» Я спотыкаюсь от нежности. «Вы про истинность?» Голос скатывается до шепота. Кронпринцесса смотрит внимательно, будто через мои глаза заглядывает в глубину души. «Да?» «Нет, не хотела бы», — ответила резче, чем нужно. «Почему?» «И как объяснить?» Я иду, опустив голову. Пинаю носками ботинок рыхлый снег, медленно говорю. «Потому что истинность — это не настоящее чувство, это навязанное. Я не могу такое принять. Травоядные спокойно относятся к метке. Для волков же она важнее любви». Важнее уважение и желание пары, поэтому мне особенно не хочется связываться с руандовцами. Если бы была возможность, я всю жизнь носила бы перчатку, даже после замужества. Я мечтаю об отношениях, построенных на понимании, на взаимоуважении, доверии, на искренних, глубоких чувствах. Хочу сама сделать свой выбор, а не идти за судьбой, как послушная овечка». На последних словах я резко замолкаю, испугавшись, что Виктория может принять их на свой счет. Думай, что говоришь. Ругаю себя, уже готова извиниться. Но Виктория, похоже, не злится. «Понимаю вас», – задумчиво кивает кронпринцесса. Ветер развивает её тёмные волосы и не оседает на ресницах. «Раньше я тоже так думала». «А сейчас?» «Сейчас». Она поднимает лицо к тёмному небу. «Сейчас я очень сильно скучаю по своему мужу и не могу представить жизни без него. Я думаю, истинность...» Это не совсем навязанное, это ближе к неизбежному, к необходимому. У меня есть теория. Вам интересно послушать? Очень. Я думаю, мы рождаемся половинчатыми, и все наши чувства в половину слабее: радость, горе, любовь и страсть все пополам. Мы думаем, что так жить нормально, ведь не знаем иного. А потом мы встречаем ту самую потерянную половинку истинного. Стоит его принять, как краски вдруг вспыхивают ярче. Чувства обостряются, всё становится прекраснее и печальнее одновременно. Каждая грань, запахи, осязания, горе и веселье, желания и страхи — всё вдвое больше. Мы словно сдёргиваем с головы пыльный мешок, а вокруг нас цветочный мир, сверкающий и необъятный. Взгляд Виктории затуманивается, слова льются чарующей мелодией. Без пары, Мы как одинокие лодки посреди шторма. Мечемся, сомневаемся. Истины — это как остров, опора, за которую можно ухватиться. Рядом с парой не приходится бояться, ты просто знаешь, ты для него, а он для тебя. И это навсегда, даже вдали друг от друга вас связывает незримая нить, что крепче стали. Каждый вечер я закрываю глаза и тянусь к мужу, проверяю, все ли у него хорошо. И знаю. Он делает то же самое. Я вздыхаю, грудную клетку сковывает тяжесть, а в носу щиплет. Почему-то становится печально, будто мне приоткрыли завесу чудесного мира, в который я никогда не сумею ступить. Перед глазами вспыхивают воспоминания, Холодная сталь, хриплое дыхание, запах дыма. Я умираю на лотаре, тону в кровавом отчаянии, а напротив — ледяные глаза моего истинного. В них растерянность, перерастающая в ужас. «Я умираю, почти злорадствуя, а кругом бушует огонь, боль и смерть. Обнимаю себя за плечи и шепчу. «Вам повезло. Вы любите друг друга». «Сейчас да. Но вначале мы с Аланом едва не пригрызлись». Виктория весело хмыкает, видимо, вспомнив что-то забавное из прошлого. «Многое всего было, не без трудностей». «Удивительно, как ваш супруг отпустил вас в другую страну. Слышала, волки, невероятные собственники» и скорее запрут под замок, чем позволит паре разгуливать без присмотра». «О, Алан бы запер с удовольствием», — смеется Виктория. «Но разве замок меня удержит? Поверьте, нет. Да и бывают обстоятельства, что сильнее нас. Наверное, ваш супруг будет в ужасе, когда узнает, что творится на отборе». «Что вы имеете в виду?» — настораживается кронпринцесса. «Здесь довольно опасно, не находите?» — говорю я, подбирая слова. История с мирой едва не привела к трагедии. Я, пожалуй, попрошу отца выделить для вас дополнительную охрану. Вот я и подобралась к самому главному. Виски уже начинаю сдавливать болью. Алтарь почувствовал угрозу. Но ведь я ничего такого не сказала. Не стоит, отвечает кронпринцесса с улыбкой. Но что, если в следующий раз кто-то нападет уже на вас? Настаиваю я, игнорируя нарастающий звон в ушах. «Я могу за себя постоять. К тому же со мной Джарит и охрана. А вы уверены, что им можно доверять?» Перед глазами вспыхивают искры. Мысли путаются, но я упряма. Плевать, что подумает обо мне Виктория. Главное, чтобы прислушалась. «Не очень понимаю вас, Николь», — хмурится она. «Я слышала у Руанда много врагов. Это правда?» «Да, но...» «Так, может, было бы правильнее вернуться домой к мужу?» «Пока вы еще живы». «Пока жива, Аштария!» Улыбка стекает с лица Виктории, как вода. «Вы предупреждаете или угрожаете? Или знаете что-то, чего не знаю я?»